Сейчас разобьюсь! Почему говорят, что часы ходят? Ты, наверное, имеешь в виду специальный прибор для измерения времени С цифрами на циферблате и со стрелками, так? Конечно! А что же еще? Дело в том, что люди научились считать время задолго до того, как изобрели часы Первыми показателями времени были восход и заход Солнца В те давние времена люди еще ничего не знали о том, что планеты вращаются вокруг Солнца Они-то думали, что это Солнце ходит вокруг Земли Восходит, ходит весь день, ну а потом заходит за горизонт Так что наше солнышко э, и было, собственно, первыми часами, которые ходили Потом были изобретены солнечные часы Это произошло в древнем Египте Египтяне узнавали время по тому, как падала тень от деревянной палки, стоящей в центре круга А какие еще были часы? О, каких только способов не придумывал человек, чтобы измерять время Ну, например, смотри Водяные и огненные часы Водяные были просто тарелкой с маленьким отверстием в дне Тарелку клали на воду Постепенно вода проникала Через отверстие и через некоторый отрезок времени Тарелка что правильно тонула Вот этими отрезками и считали время Ну, например, тарелка должна утонуть 5 раз И пора будет открывать ворота города <свечный путь> Огненные часы были очень простыми На свече делали отметки Пока свеча горела, воск плавился от одной отметки до другой 2000 лет назад изобрели песочные часы Они состояли из двух чаш, соединенных так, чтобы песок мог пересыпаться из верхней чаши в нижнюю И вот только 500 лет назад, всего-навсего 500 лет назад, были созданы первые механические часы Они немного напоминали солнечный Только теперь по кругу двигалась не тень от палки А две стрелки, минутная и часовая Вот так и вышло Свечи горели, тарелки тонули, песок сыпался А стрелки в часах снова стали ходить, как солнце по небу И теперь мы уже о любых часах так и говорим, что они ходят